Седьмое. До сих пор сюжетная линия фильма шла по прямой, но сейчас она разбивается, кажется, знатоки вроде Алларда Гоинга называют это параллельным монтажом. В левой верхней части широкого экрана я вижу молодого весля Гилл Мартина, трудящегося за откатским станком. Станок огромен, и на брусе, который постоянно уткача перед глазами, Надпись по-валийски «Дни мои бегут скорее челнока» и кончаются без надежды. Однако в случае юного Весли это не совсем так, ибо я вижу, что благодаря заботам жены ткача он растет, становится крепким и сильным. В правой нижней четверти экрана Весли у очага склонился над книгой, он учится английскому языку и письму, хотя так и не овладевает в совершенстве ни первым, ни вторым. А что же показывает Левая нижняя часть экрана — это должно быть ярмарочные дни, когда Томас Гилмартин посещает окрестные городки Траллум, Ньютаун, иногда Берью, закупая красную фланель, основу своей торговли. Фланель такая красная, что краснее не бывает. Именно этот цвет предписан для нижних юбок и для тяжелых плащей валийских женщин. Кроме того, она считается превосходным средством от ревматизма и болезни шерстяной нитки, как здесь называют туберкулез. Томасу достается лучшая красная фланель, потому что он торгует честно и дает хорошую цену. Весли ездит с ним, помогает грузить в юки на лошадь, которая перевозит купленный товар за 7 миль через горы. А в правой верхней части я вижу Томаса, проповедующего под открытым небом, как когда-то делал Джон Весли и как завещал делать своим ученикам, Слушатели в тяжелой одежде и гамашах, типичных для фермеров, некоторые в блузах с кокеткой, украшенной тонкой вышивкой, многие женщины в тяжелых широкополых остроконечных шляпах в древнем атрибуте валийского костюма. Эти шляпы, которым нет сноса, передаются от матери к дочери. В дождь и в ведра Томас вместе с мальчиком стоят на улице и во всю глотку поют гимн на одном из двух языков, пока не соберется толпа, достаточно большая, чтобы проповедовать ей слово Господне. Тут я вижу применение другого кинематографического приема. Весь экран черный, кроме одного лица, какой-то грешник, растрогался до того, что проливает слезы раскаяния. Эти люди очень страстно относятся к религии. Их исповедание веры, как и их исповеди, произносятся вслух и часто красноречивы.